Глава 17 В стране Клык царил хаос. Дрожала земля, рушились стены домов под натиском друунов. Отовсюду доносились шум и крики людей, пытавшихся сбежать от надвигающейся на них тьмы и неминуемой смерти. Рая поднималась по ступеням дворца клыконских правителей. Ей приходилось лавировать в этом потоке беженцев. Честно говоря, она не замечала и не слышала их, Все окружающие звуки перекрывал яростный, оглушительный стук сердца, громом отдававшийся в её ушах. Райи не пришлось поднимать меч, чтобы пройти мимо дворцовой стражи. Никто из охранников не сделал попытки задержать её. Все они успели уже превратиться в камень. Чёрное облако друунов ринулось навстречу Райи, но она подняла вверх осколок камня, который держала в руке, и тени отпрянули в стороны. А Райя невредимой прошла дальше. Рая искала Намаари и нашла её в тронном зале. Низко склонив голову, Намаари стояла перед статуей своей, превратившейся в камень матери. Да, Верана тоже стала жертвой Друуна, который, как известно, не разбирает, кто перед ним последний бедняк или могущественная правительница. «Да уж», — подумала Рая, — «теперь никто не может чувствовать себя в безопасности». «И всё благодаря Намаари!» «Намаари!» — окликнула она. Принцесса повернулась и моментально напряглась, увидев перед собой свою заклятую соперницу с мечом в руке. «Отлично! Давай уже покончим с этим бентури!» — ответила Намаари, выхватывая два длинных кинжала. Когда Намаари приблизилась, Райя с хриплым криком бросилась в атаку. Её меч со свистом рассекал воздух. Каким бы искусным бойцом ни была Намаари, перевес оставался за Раей, которая вкладывала в каждый удар всю свою ярость и всю боль своего разбитого сердца. Рая билась сейчас не только за себя, но и за Сису, за своего отца, за утерянный навсегда прекрасный новый мир. Ловким ударом она выбила один кинжал из руки Намаари. Намаари сделала встречный выпад. Рая отразила его и повалила соперницу на пол. Вылетел и откатился куда-то в угол второй кинжал на Маари. Следом, с тихим звоном из её ладони, выпала фигурка дракона. На Маари потянулась, чтобы схватить её. Рая выпрямилась над поверженной принцессой и занесла свой меч. На Маари прижала к груди серебряного дракончика, сису, и зажмурилась в ожидании смертельного удара. «Я никогда не хотела, чтобы всё вот так получилось». — прошептала она. «Ложь!» — прохрепела рая «Не хочешь, не верь, мне наплевать», — ответила на Маари и добавила, переведя взгляд на свой кулон. «Вот Сису мне поверила, а ты ей нет. Потому всё так и получилось». Рая замешкалась. С одной стороны, ей ужасно хотелось добить на Маари, поставить точку в их давней вражде, Но что-то удерживало её. А вдруг Намаари права? И если бы Рая всего лишь доверилась дракону, Сису сейчас была бы жива. «Думай, что хочешь, делай, что хочешь, но знай, что в смерти Сису ты виновата ничуть не меньше, чем я». Намаари закрыла глаза и приготовилась принять удар, который станет последним, что она успеет почувствовать в жизни рая поймала собственное отражение на зеркальном клинке и вздрогнула, увидев свой полный ненависти взгляд. Перевела его на Намаари. Ещё секунда — и совершится месть. «Да, но хочется ли мне быть такой, какая я сейчас? Хотела бы меня видеть такой Сису, а мой па... Он хотел бы?» — мелькнула в голове у Райи. Затем до её сознания дошли доносившиеся с улицы крики. Рая взглянула в окно и увидела знакомые, можно сказать, родные лица. Покидая Тонга, Буна, Тук-Тука и Нои, она оставила три осколка камня, которые должны были защитить их от друнов Но теперь её друзья были здесь, в гибнущем городе, и пытались с помощью своих осколков камня спасти жителей Клыка. «Тонг, здесь ещё люди остались!» — звонко крикнул Бун. «Скорее! У нас мало времени!» «Так точно, капитан! Слушайте меня все, кто здесь еще остался! Идите за мной, я смогу вас защитить!» Прогремел Тонг, сзывая к себе оставшихся жителей. И тут Рая внезапно все поняла. Да, она способна помочь уничтожить этот мир, но она же в силах спасти его. «Вот он, выбор, который ей необходимо сделать!» Рая бросилась к своим друзьям, оставив за спиной распластавшуюся на полу на Маари. Город по-прежнему был погружён в хаос. Друуны кишели повсюду, чёрными облаками клубились над пустынными улицами. Сквозь эти облака Рая с трудом различала тусклое свечение осколков камня в руках своих друзей. Выставив перед собой осколок, Рая бросилась им на помощь. «Бегите к остаткам воды! Живее! Живее!» кричал Бун, размахивая осколком камня. Но и размахивала своим, отгоняя друунов и расчищая путь беженцам, тех, кто уже не мог передвигаться сам, переносил к воде на своей широкой спине Тонг. Что удивительно, даже свои равные Онги пытались участвовать в общем деле и отгонять друунов. Подбежав к друзьям, Рае немедленно включилась в работу, стала подсаживать испуганных ребятишек на спину тук-тука. Но стоило ей отогнать одного Друуна, как на его месте возникали два новых, а осколки камня постепенно начинали тускнеть, теряя магическую силу, запасы которой в них были не беспредельны «Хорошо, Тук, ты молодец! Это последний малыш!» — крикнула рая стараясь перекричать злобное шипение монстров. «Всё, ступай! Мы пойдём за тобой следом!» Но как только Тук-Тук тронулся с места, перед ним появился Друун и перегородил ему дорогу. Испуганно завизжали сидевшие на спине Тук-Тука дети. «Тук-Тук!» — бросилась им на помощь Райя. Но Друун был ближе к её другу и детям, чем она, и уже был готов расправиться с ними. Но тут... Но тут из тьмы выскочила одинокая фигура со светящимся осколком камня в руке. «Ну и чего ты ждёшь, телега горбатая?» — крикнула Тук-Туку на мари прогоняя прочь Друуна. «Кати давай!» Райя ахнула. Намоари, пропустив вперёд тук-тука, повернулась к Райи, но в этот момент земля под ними вздрогнула с новой силой, и по ней побежали трещины. Рая! вскрикнул Бун. «Да это же та самая коварная изменщица, что нашу Сису убила!» — гневно протрубил Тонг, заметив Намоари. Землю опять тряхнуло, и она начала уходить из-под ног. Рая не удержалась и полетела куда-то вниз, вниз, вниз... И падала до тех пор, пока весь мир вокруг неё не окутала тьма, и он перестал существовать.